Такая стратегия при работе с суицидальными индивидами рискованна. Это напоминает карточный блеф, когда никому из партнеров неизвестно, какие карты на руках у соперника, и все зависит от выдержки. Например, одна из пациенток моей клинике терпеть не могла групповой тренинг навыков и хотела его бросить. Однако, в равной мере не хотела расставаться со своим индивидуальным терапевтом. Ее основной терапевт сказал, что не собирается нарушать условия, достигнутого в начале терапии соглашения. Пациентка ушла. А позднее позвонила терапевту и сказала, что находится на автостанции. По ее словам, она собирается сесть на автобус и добраться до какого-нибудь безлюдного места, чтобы там покончить с собой. Если бы терапевт отправился на автобусную станцию, чтобы найти пациентку и остановить ее, и согласился изменить правила терапии, это было бы то же самое, что прыгнуть на другую сторону качелей к пациентке. Если бы терапевт назвал действие пациентки манипуляцией и отказался бы с ней говорить, это было бы равнозначно сползанию назад, к краю качелей, для сохранения равновесия. Вместо этого терапевт слегка продвинулся вперед к середине качелей, выразив свое доверие к пациентке, валидируя ее страдания и побуждая ее найти в себе силы и сойти с автобуса, если она действительно на него села, вернуться обратно и совместно с терапевтом решить проблему. Терапевт сказал, что будет ждать, он был уверен в том, что пациентка вернется.